Над ареной повисла недоумённая тишина, нарушаемая лишь пигмеем, исполняющим заполугивающий танец под собственные выкрики. "Нал золотник до да дорог!" надрывался Алёша. "Не и не забывайте про чувство мести, горящее в его груди. Дороже да ж такоему нидомерку с такой дылдой справиться?" презрительно фыркнул боярин Крут. Задумчиво глядя на последние деньги в своём тощем кошельке, "Делаем ставки, господа, делаем ставки!" азартно кричал Алёша и, кажется, добился своего. Народ загоманил, Алексей перевёл дух, видя, как букмекеры забегали, принимая ставки. Против каратышки они были фантастические. Купились все. Ну, кроме естественных подсадных лиц, и как ни странно, Ратибора и Кощеея. Царевич, имея в запасе приличную вереницу подвод, предпочёл сначала присмотреться. Нкаящей святоблю советвашки, берёг деньги. Ставки приняты, бой. Надареный прокатился протяжный звон гонга, дальнейшее предсказать было не трудно. Не успели зрители охнуть, прикрывая уши от резкого звука, как малыш пошёл на таран. Он подлетел к своему внушительному противнику, дабы обозначить сокрушительный удар, и надо ж такому случиться, споткнулся буквально в двух шагах от него. В результате чего последний метры уже не бежал, а летел параллельно земле. Зарядил неосторожный вервольф, игравший пигмея условному противнику головой и прямо в лапухи. Лешак, которому в данном шоу была отведена роль жертвенного барашка, согнулся пополам от непритворной боли. "Ну год", тихонько прошептал он. "На моей территории больше не появляйся, под первую же лесиду подведу. Да я же не нарочно!" заскулил вервольф. Легерь рухнул на землю деревянной колодой. Чувствуя, что победитель сам готов рухнуть на колени, дабы вымолить прощение у хозяина леса, Алексей подскочил к пигмею, схватил его за руку и вздернул вверх, приветствуя императора-победителя. Зрители дружно схватились за головы. Многие из них, особенно Голёрка, Один махом лишились всех своих последних сбережений. Проигравший получает утешительный приз портрет прекрасной принцессы Вионы с её личной подписью на 12 языках, которыми она прекрасно владеет, радостно сообщил Алёша, протягивая Лешему открытку. "Кончай стонать", прошипел он. "Обычная производственная травма". Честно заработал брению отосеннего призыва. В этом году передава я тебе не грозит. Леший сразу воспрянул духом и на радостях попытался самостоятельно уползти с арены. Но жаждущий искупить вину вервольф ему этого не позволил. У зрителя отпала челюсть. При виде каратышки мычащегося к выходу с ристалища с чёрным гигантом на вытянутых руках. Дикий и нравы траурно покачал головой Алексей. Уши побежал отрезать. Да, когда мы это леклись. Как вы, я надеюсь, поняли, даже на зрительском кресле, наблюдая бои, можно неплохо заработать и накопить достаточную сумму для восстановления своей кандидатуры за право выйти на манеж. тут и несёт меня сегодня на ристалище и так кто настолько богат, чтобы стать следующим претендентом я-я-я вновь загласили доморощенные артисты из первого ряда турк за право выйти на бой возобновился опять зашуршали букмекеры золото широким потоком текло в пещеры дракона и подручным вездесущего Мони. К исходу третьего боя поток сузился в два раза, сигнализируя, что кредитоспособность зрителей падает. А к исходу четвёртого операция закрома родины откровенно забуксовала. В связи с тем, что Царевич и Елисей доживал свой бутерброд, и решил, что и ему пора размять ноги. времяшка, крикнул он, одним прыжком преодолевая барьер. По арене в этот момент разгуливал водяной с кривой монгольской саблей в руках, тихонько булькая внутри просаленного халата. Молодой человек, а атур ещё не окончен, заволновался Лёша. Присутствие нормальных людей на арене в его планы не входило. Ему нужны были только их деньги, а не жизни. Шоу должно было быть красивым и бескровным, а я сюда не торговаться пришёл. Елисей выдернул мечи из ножен. Трибуны одобрительно взревели. О финансовых подвигах этого юноши были наслушаны все, и теперь жаждали видеть, каков он в серьёзной сече. чувство и настроение толпы, Алёша понял, что нужно сдать назад. Папа с мамой и, конечно, справится с ситуацией. Да и сам он не лыком шит, но бойня ему была не нужна. Подручные Мони тоже почувствовали настрой и уже шуршали по рядам, вытрясая из зрителей последние гроши. Ну что ж, Поприветствуем храброго витязя Артибора. Цадебиш лисе, неспешно разминая затёкшие мышцы, направился к середине площадки, утоптанной во время предыдущих схваток. Пожелая ему удачи в схватке с грозой кипчакских степей, знаменитым монгольским батыром, татарским ханом Былбул-агулы, Соббида представил противников юноша. С растройством Алёша даже не сразу понял, какую несёт охинею. Зрители, если и поняли, то пропустили мимо ушей, так как бой уже начался. Меч Елисея за свистел в воздухе, описывая вокруг ратника сверкающий круг. Водяной посмотрел на свою кривую сабельку, И попытался был отдать дёру, но неведомая сила словно приморозила его ноги к земле. В дело вступил Йоха. Он, как и положено, держал лапу на пульсе событий. Ему в этом активно помогала Яга, яростно колотя сухонькими кулачками по чешуйчатым пластийным шее дракона. Я же лелез с братом Алёшенькой, что случится? Я тебя, змий зелёный, живём в землю закопаю. Да погоди ты, старая. Йоха деликатно двумя коготками этаганами взял ведьму за шиворот, и это двинуло от ткана. Надо же хоть видимость собой ей изобразить. А ты мне обзор перекрываешь, как бы он нашего водяного не замочил. Алёна не находила себе места. Бой шелчи поначалу с явным преимуществом возлюбленного, вдруг забуксовал. Движения Елисея стали скованными, а Водяной прыгал вокруг него козлом, угрожая своей коревой саблей со всех сторон. Причём Водяной, как она видела внутренним взором, был перепуган до смерти. "Магич отгады", сообразила она. Ну уж нет. Собрав все свои силы, она швырнула мощный магический посыл, блокируя колдовство Йоха. Удар меча вышиб саблей из рук Вадянова. Бедняга не стал ждать продолжения. Получив свободу, он рухнул на землю и под улюлюканье зрителей шустро на карачках покинул поле боя, оставляя за собой мокрые следы. Из горяча Елисей дёрнулся было за ним, но дорогу ему преградила Лёша. В связи с обширным инфарктом миокарда, вызвавшим страшную болезнь под названием вадянка, заголосил он, размахивая руками перед лицом брата. Видя явное превосходство воина Ратибора, бой прекращается. Чья работа? Возмутился дракон. Я видела, вон там, на верхнем ряду сидит в шапке невидимке. Вшею. Да, все карты нам спутал, согласилась Яга. Гони её оттуда, откуда пришла, до да выхода так запечатай, чтобы она оттуда не ногой. Магический вихрь подхватил Алёону. Елисееушка. разочаал в голове царевича отчаянный крик наречённой найди меня юноша встряпнулся и начал озираться где она кто не больна лалёша алёна алексей пощёлкал пальцами перед лицом брата жаль тебя не было с нами боиду за прекрасную принцессу виону А кто там следующий на бой? Разъярился Елисей. Рука судорожно стиснула рукоять меча. Кончать пора. Где ваш дракон? Торопиться не надо, озаботился Алексей. У нас всё по графику, по расписанию. Кто желает сразиться с Ратибором? Повернулся юноша к зрителям. Учтите, начальная ставка 3 мешка золота.